Слова тётки запали Альки в душу. Пожалуй, это был самый ценный совет в ее жизни. Теперь на все расспросы одноклассников она, гордо подняв голову, отвечала, что у нее все в порядке. Аля научилась мужественно превозмогать боль, скрывать свои переживания и обиды. И вскоре заметила, что окружающие не только сверстники, но и взрослые стали относиться к ней совсем иначе. Жалость с оттенком снисходительности сменилась полноценным уважением к сильной, умеющей мужественно противостоять жизненным трудностям личности. Но это был не единственный вывод, который Алька сделала из разговора с теткой. До того момента девочке как-то в голову не приходило, насколько трудно Наталье одной справляться со всеми заботами. А раньше. «Аля, если и делала какую-нибудь работу по дому, то крайне неохотно». Теперь же она, устыдившись, активно принялась помогать тётке. Убирала избу, носила воду, занималась огородом и вскоре выучилась готовить. А когда на семейном совете тетка и племянница решили завести сначала кур, а потом и корову, «Аля и вовсе взяла на себя почти все домашние дела. Ходить за скотиной тётка ей по малолетству не разрешала». Ну, разве что корму куром насыпать. Спустя две недели после памятной беседы за сараем Алька решила сделать тётке сюрприз — устроить генеральную уборку. Придет Наталья с работы, а в избе чистота точно под праздник. Приволокла пол ведра воды и, решительно окунув в него тряпку, принялась стирать пыль сначала с серванта, где стоял черно белый телевизор «Рекорд», «Гордость Натальи». Потом, взобравшись на табуретку с книжной полки, толстый двухтомник Чехова, серый и потрёпанный, выступал из общего ряда книг и мешал движению тряпки. Алька попробовала задолкать книги поглубже. «Не лезут. Может, что-то попало и мешается?» Девочка осторожно потянула один том на себя. За ним, у самой стены, Обнаружилась книжка, не книжка, журнал, не журнал, нечто яркое, разноцветное, золотой, тесненной надписью «Виды Москвы». Только взяв свою находку в руки и сняв красочную обложку, девочка поняла, что перед ней набор открыток. Алька тотчас забыла об уборке. Сползла с табуретки и уселась прямо на полу, перебирая одну за другой и рассматривая цветные фотографии. О Москве она имела довольно смутное представление. Знала, конечно, что это столица нашей Родины, где живут все артисты, дикторы, но сам город представляла себе весьма приблизительно, в основном по обрывкам телепередач да по картинке из учебника, изображавшей острую высокую башню с часами и красной звездой. Здесь же ей открылась совсем другая Москва. Многоэтажные каменные здания, нарядные прохожие, асфальтированные улицы, полный машин. Неужели такое бывает? Памятники, магазины. С замиранием сердца Аля читала часто не вполне понятные, но такие завораживающие подписи к фотографиям ВДНХ. Фонтан Дружбы Народов, улица Горького, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, гостиница «Россия», станция метро «Маяковская», центральный универмаг, Большой театр. Рядом с каждой подписью стояла дата 1965 год. Такой была Москва за три года до ее рождения. Сейчас она, наверное, еще прекраснее. Аля опомнилась только за четверть часа до прихода Наталии Ни о какой уборке уже не могло быть и речи. Успеть бы помыть посуду после обеда, да убрать ведро с водой. Тётки она ничего о своей находке говорить не стала. Аля и сама не могла бы объяснить, почему. Может, потому что поняла, открытки не просто так оказались в этом укромном месте. Стало быть, скорее всего, спрятаны от ее глаз... А может, ей просто хотелось иметь свою и только свою маленькую тайну. Возможно, Наталья просто-напросто забыла про этот набор, и только она, Аля, знает, где он находится.